Принималось их звонко доить. Солнце катилось к закату, и на фоне смуглого неба на горизонте появлялись девушки, возвращавшиеся с поля. На плечах у каждой мирно лежал острый серп, тягучая Раскатывая слова, они выпивали «По дону гуляет, по дону гуляет, по дону гуляет казак молодой». Быстро темнело, в хату вносили лампу, разливали в жбаны парное молоко, садились ужинать. Ели молча и расходились, кто спать, кто гулять. В этой деревне среди сверстников и взрослых в атмосфере дружного труда я избавлялась от чувства одиночества. Меня замечали как всех, кормили как всех, как со всеми шутили. Как в н е к о й слаженный целостный мир успела я там окунуться не только в атмосферу трудолюбия, но и в обрядовую стихию. В Петров пост в июне вывозили на поля навоз. День этот назывался «Толока». После столь нечистой работы, по обычаю, любой человек мог окатить водой другого. Вот и окатывали, а то и просто хватали на руки и бросали в озеро. Благо, деревня стояла на самом его берегу, и никто не смел обижаться. Самым поэтичным летним праздником был, конечно, Иванов день, день Ивана Купалы. Девушки в этот день плели два венка, бросали их в озеро и жадно следили, соединит их или разведет вода. Если соединит, быть замужеству, а нет, так в этом году ему не случится». Праздник, однако, разгорался к ночи. Считалось, что в эту ночь цветет папоротник, и тот, кто увидит его цветущим, найдет клад. Боясь наступить на лягушку, страшась и сырости, и кромешной тьмы, я без оглядки углублялась в чащу. Вот-вот увижу что-то немыслимое, невообразимо сверкающее. Нет, цветущего папка увидеть не довелось, — Но во мгле то и дело мелькали светлячки, зеленовато-фосфорический огонек в руках оказался куском г н и л у ш к и Лес обманывал. Я возвращалась на поляну, где уже вовсю полыхал огромный костер, пахло дымом, гарью и ночной свежестью. Взрослые с разгона перепрыгивали через огонь. Куда-то ввысь отлетали их пронзительные возгласы. И вдруг в деревне п о п а д и н а все изменилось. Идиллический мир раскололся, едва только откуда-то выметнулось слово «золото». Скорее всего, эти события не задели бы моего сознания, если бы к ним не был причастен отец. Государство реквизировало церковное золото. Близлежащим городом был Невель – В деревне п е р е п у г а н н ы е гневно говорили, что из Невельской церкви забрали золотую и серебряную утварь. Шептали «Грех-то какой!», боязливо крестясь, вещали «Бог накажет кощунство!» Людей, которые вершили столь святотатственное дело, назвали антихристами. Среди них был мой отец, по описи принимавший это имущество. Не понимая, что значит «Антихрист», с любопытством и испугом я смотрела на возвращавшегося по деревенской улице спокойного и, видимо, убежденного в своей правоте папу, сопровождаемого мрачными взглядами здешних жителей, и не верила в его спокойствие. Позже, в 1929 году, В детское сознание вкатились два еще более тяжеловесных и беспощадных слова «раскулачивание» и «ссылка». И второе, связанное с моей первой учительницей Екатериной Ивановной, стало теперь даже зримым. В семейном альбоме дяди Коли хранились фотографии двух старших дочерей. Они были сфотографированы по отдельности, каждая в фате и подвенечном платье, состоявшими подли них женихами. С этими фирменными соседствовали тусклые любительские фотографии из Якутии,